Глава третья На пороге комнаты показался незнакомый мужчина, что, надо признать, застало меня врасплох. Он был чуть выше меня ростом, так что мне снова приходилось смотреть снизу вверх. Но, к счастью, этот дракон гипнотическим взглядом не обладал. Его глаза отличались оттенком стали, платиновые волосы были собраны в низкий хвост, в левом ухе поблескивала миниатюрная серьга-гвоздик. Если привлекательность Шайрена была какой-то завораживающе опасной, То стоящий передо мной мужчина обладал классической красотой. На ум сразу пришли шедевры мирового искусства, созданные знаменитыми скульпторами Древней Греции. Пока я мысленно перенеслась в античность, предмет моих размышлений выразительно приподнял брови, словно спрашивая, кто я и что здесь делаю. Осознав, что вместо того, чтобы объяснить цель своего визита, уже с полминуты стою и молчу, я поспешила исправить положение. «Прошу прощения за вторжение, но мне необходимо поговорить с лордом Райхаром». И, решив, что если начала наглеть, то нужно идти до конца, добавила. «Я могу войти?» «Вы одна из участниц отбора?» Последовал незамедлительный вопрос. «Какой догадливый». Я утвердительно кивнула. И меня снова удивили. Мужчина открыл дверь шире и спокойно посторонился, освобождая мне проход. На сей раз долго ждать себя я не заставила и проскользнула внутрь. Комната, в которой я оказалась, являлась гостиной, где роскошь причудливым образом сочеталась с минимализмом. Сдержанные темные тона, массивная деревянная мебель и минимум украшений. Шайрен занимал место на мягком уголке. В стоящем рядом кресле, опустив глаза в пол, сидела хрупкая рыжеволосая девушка, кажется совсем юная. А перед лордом, в явном желании поскорее отсюда убраться, топтался немолодой сутулый мужчина. «Вы требуете от меня невозможного», — отрезал лорд Райхар. «Во всех предписаниях, во всех заполненных магических договорах, сто раз подписанных как Верховным Советом Магов, так и драконами, указаны семь претенденток. Семь, не восемь». «Но ведь на нее указала тень», — чуть подрагивающим голосом промямлили ему в ответ. «Пятеро тому свидетеля — это предзнаменование». Шайрен глубоко вдохнул очевидно, из последних сил стараясь держать себя в руках. «И что, по-вашему, я должен изложить в дарховом отчете, а затем на совете, предзнаменование, свидетели которому стала кучка прислуги и бредня старой сказки, и прекратить уже трястись ради всего святого?» «При всем уважении...» — голос мужчины все еще подрагивал, однако он осмелился возразить. «Это не бредни, а древние предания, не сказка и не выдумка». Кому как не вам знать, насколько шатко сейчас положение не только клана Райхар, но и драконов в целом. Если есть вероятность, что эта девушка действительно может стать тенью нашего престола-наследника, мы обязаны включить ее в отбор. В конечном счете, что мы теряем? «Мы-то ничего не теряем», — нахмурившись, негромко проговорил лорд. «Не считая того, что все приготовления были рассчитаны на семерых, а мне к тому же придется снова давить на совет». «Впрочем, ладно». Он неожиданно поднялся с места, в результате чего стоящий перед ним мужчина нервно попятился назад и, споткнувшись о край ковра, едва не упал. «Я улажу этот вопрос, а вы...» Без перехода обратился он к рыжеволосой девушке, которая тоже поднялась на ноги. «Сегодня вечером можете приходить на общий сбор невест». «Пока возвращайтесь к себе. Вскоре вас переселят и проинструктируют относительно дальнейших действий». «Благодарю, милорд». Склонив голову, она присела в глубоком реверансе. Я могла и ошибаться, но была почти уверена, что участие в отборе у этой девушки вызывало исключительно радость, если не сказать безграничное счастье. Она буквально светилась изнутри, хотя и украдкой прикусывала губы, не позволяя им растянуться в улыбке. «Вы?» Мое присутствие наконец заметили. После того, как гости лорда удалились, ознаменовав свой уход негромким стуком двери, я ощутила себя снегом, находящимся под прямыми лучами неумолимого солнца. Не знаю, делал ли он это специально или у него выходило само собой, но под взглядом лорда хотелось как минимум втянуть голову в плечи, а как максимум незамедлительно покинуть комнату. чёрт что вообще? Да я даже перед начальником, который, откровенно говоря, изверг еще тот, так не робела. Дрейк. Ставший вопросительным взгляд переместился на того, кто открыл мне дверь: Я не мог ее не впустить. Спокойно, не в пример недавнему гостю произнес тот: Хочешь сказать, ее сюда сопроводил не ты? В тоне Шарена послышалось удивление, и следующий вопрос адресовался уже мне: Как вы сюда попали? Успев к этому моменту подавить не, кстати, возникшую робость, я решительно посмотрела в лицо местного важного аристократа и, стараясь сочетать уверенность с необходимой вежливостью, ответила: «Меня проводили приставленные к покоям стражи. Мне необходимо с вами поговорить, и раз уж я все равно здесь, надеюсь, вы не откажетесь уделить мне немного времени». Наступившая после сказанного долгая пауза мне совсем не понравилась. Лора Трайхар умел владеть лицом, и оно осталось практически бесстрастным. Разве что взгляд потяжелел, хотя, казалось бы, куда еще-то. А вот на лице Дрейка отразилось неприкрытое удивление с примесью озадаченности. Проводили стражи? переспросил он. С этим разберемся позже. Решил Шайрен и, окинув меня очередным взглядом, причем на сей раз, с ног до головы, нахмурился. Вы проделали весь путь до северного крыла, будучи одетой в одно только легкое платье? Другую одежду мне еще не предоставили, ощутив озноб при упоминании Мороза, но не позволив себе вздрогнуть, ответила я. Итак, мы можем поговорить? Лорд Райхар усмехнулся. «А что, по-вашему, мы сейчас делаем, Дрейк?» Без перехода обратился он. «Принеси подходящую верхнюю одежду и теплую обувь. А вы, Эльвира, присаживайтесь у камина. Вам нужно согреться». Предложение было крайне заманчивым, так что я не преминула им воспользоваться. Идущий от огня жар с готовностью обласкал лицо и замерзшие пальцы. Не прошло и минуты, как от воспоминаний о холоде не осталось и следа. Поэтому внезапно опустившийся мне на плечи тонкий плед был явно лишним о чем я и сообщила. «Не нужно», — возразила я, попытавшись его снять. Но сделать этого мне не позволили, выдвинув веский аргумент. «Горные морозы коварны, особенно в конце зимы. Вы ведь не хотите завтра проснуться с серьезной простудой?» Зная свой организм, я была почти уверена, что никакая простуда после небольшой зябкой прогулки мне не грозит. Но спорить все-таки не стало. Иногда нужно уступать в малом сражении, чтобы выиграть в большом. Мысленно я сделала заметку, что все же не ошиблась, и на дворе стоит зима. «Позвольте угадать, чем обязана вашему визиту», – встав у камина произнес Шайрен, и, не дожидаясь того самого позволения, озвучил. «Вы намерены просить меня содействовать вашему возвращению в родной мир?» Я ожидала, что он догадается о причине моего прихода, поэтому его слова сюрпризом не стали. «Сперва бы я хотела прояснить некоторые моменты, касающиеся ваших законов» привыкшая к частым зрительным контактам, сейчас я буквально заставляла себя смотреть ему в лицо. Если аристократия Дагории схожа с той, о которой я имею представление, то вашему слову можно верить. Кроме того, вы производите впечатление человека того, кто любит говорить правду, либо молчит. Поэтому я почти уверена, что вы не соврете. А также очень надеюсь, что и молчать не станете. Мысленно похвалив себя за складную речь, продолжила. «Итак, мне бы хотелось узнать подробности моего перемещения в этот мир с точки зрения законодательства. Если я не желаю принимать участие в вашем отборе, разве удержание меня здесь не является похищением?» Сложилось впечатление, что мне снова удалось вызвать у Шайрена удивление, хотя внешне он этого никак не показал. Внимательно меня выслушав, он сохранил на лице лишь легкую заинтересованность, но каким-то шестым чувством я понимала что мои слова его пусть и немного, но все-таки удивили. «Польщен высокой оценкой своих качеств», — произнес лорд. «И должен признать, ваше желание разобраться в местных законах мне абсолютно понятно». Наш разговор прервал вернувшийся Дрейк, в руках которого находились светлый полушубок, изящные сапожки на невысоком каблуке и сверток, из которого вскоре были извлечены пушистые белые рукавицы и белая же меховая шапка. Опустив ношу на диван, он обратился к Шайрену правитель ждет тебя в тронном зале. «Подождет», — спокойно ответил тот, не сводя с меня взгляда. Передай, что я занят и буду примерно через час. А вот теперь удивилась я. Причем удивилась, это еще мягко сказано. Конечно, о местных нравах и порядках мне не было известно практически ничего. Но чтобы приказы монарха вот так запросто игнорировались его же советником, это находилось за пределами моего понимания. Не в пример мне Дрейк ничуть не удивился и, не проранив больше ни слова, вновь покинул покои, оставив нас наедине. Почему-то сейчас это стало восприниматься еще острее, чем прежде, но мне все еще удавалось не выдавать некоторого напряжения. По крайней мере, я на это надеялась. «Чтобы в полной мере понять действия законов, установленных Верховным Советом Магов и Межмировым Министерством, под покровительством которого вы находитесь с момента попадания в догорию, вам необходимо знать историю нашего мира, особенно ту ее часть, что касается драконов», возобновил наш разговор Шайрен. «Дело в том, Эльвира, что законы, установленные горсткой Верховных Магов, соблюдаются драконами лишь до того времени, пока они не идут вразрез с нашими интересами». Клан Райхар – один из самых уважаемых и могущественных среди всех драконьих и правящих среди водных. Формально вы можете подать прошение в министерство, ходатайствовать об отмене участия в отборе и возвращении в родной мир, но… Уголки его губ чуть приподнялись, однако глаза остались серьезными. Поверьте моему слову, которое вы столь высоко оценили, это ни к чему не приведет. Ответ вы получите не раньше, чем успеет завершиться отбор. Несмотря на все желание держать себя в руках и сохранить спокойствие, я чувствовала, что еще немного, и вся моя выдержка полетит к чертям. «То есть», — обманчиво ровным тоном произнесла я, «драконы возомнили себя всемогущими властителями чужих судеб, в угоду себе плюют на законы и идут на преступления, похищая, а затем удерживая у себя в замке девушек». Показалось, что на этот раз мои слова Шайрена позабавили. И снова рекомендовал бы вам ознакомиться с историей нашего мира. Когда-то драконы действительно разоряли города, похищали невинных девушек и тащили их в свои жуткие логова, но это происходило несколько тысяч лет назад. До того как всех нам подобных перебили, а спустя долгие годы мы возродились вновь. Может, в Дагории за такой долгий срок и произошел прогресс, но мышление у драконов явно не изменилось, отрезала я подавив легкое сочувствие, возникшее при фразе «всех нам подобных перебили», никогда не отличалось излишним альтруизмом, и сейчас гораздо больше сочувствовала себе. Вопреки ожиданиям, лорда Райхара мое замечание нисколько не оскорбило. «Может и так. Только, как правило, у всех участниц отбора исчезает желание от него отказаться, если таковое вообще имелось, после того, как они осознают, какие перспективы перед ними открываются». «Даже проиграв, все девушки получают щедрое вознаграждение, и, если того желают, возвращаются в свой родной мир». «Хотите сказать, если я стану покорно принимать участие в этом вашем отборе, то после его окончания меня отправят домой?» – спросила я, заставляя себя смотреть прямо в нереально черные глаза. «Да», – последовал незамедлительный ответ. Шарен не врал. «На все том же подсознательном уровне я предельно четко это знала». И все же возникало ощущение некой недосказанности, будто он умолчал о чем-то важном, но о чем именно, я не могла даже предположить. «Если все так, как вы сказали, то мне не остается ничего другого, кроме как согласиться на участие, чтобы по окончании отбора вернуться в свой мир», обдумав полученную информацию, решила я. Но затем, спустя короткую паузу, добавила. «Только знаете, что если вы умолчали о каких-то небольших, но принципиально важных для меня деталях, «Я стану исключением из правила, о котором вы говорили». Слегка склонив голову на бок, Шарен молча на меня смотрел. Тишину нарушал, только треск горящих в камине поленьев. Да и тот звучал, словно бы отдаленно. Я же, не испытывая праведного негодования от своей нравности драконов, однозначно не выдержала бы направленного на меня взгляда. Но зреющий в душе гнев придавал сил. Гнев и злость вообще очень часто оказываются неплохими помощниками когда речь идет о предании уверенности. В какой-то момент лорд плавно поднялся с места, и я, не желая смотреть на него снизу вверх, тоже медленно встала на ноги. Правда, мне все равно приходилось запрокидывать голову, но уж лучше, чем так. «Пойдемте, я вам кое-что покажу», неожиданно предложил он. Взяв принесенную дрейком шубку, приблизился ко мне, молча предлагая ее надеть. Повернувшись к нему спиной, я позволила себе одеть, ощущая, как от близости лорда последние крохи выдержки вот-вот улетят в никуда. Наверное, продолжая я до сих пор отрицать свое перемещение в иной мир, именно физически ощутимая сила, исходящая от Шайрена, убедила бы меня в реальности происходящего. Мы вышли на примыкающий к покоям широкий балкон. Казалось, он был сделан изо льда, из-за чего я небезосновательно боялась поскользнуться. К счастью, не то ледяная, не то хрустальная поверхность на деле была не такой, какой воспринималась на первый взгляд, а выданные мне сапожки совсем по ней не скользили. «Что вы хотели мне пока?» — начала я и смокла. Поразил меня вовсе не открывающийся отсюда вид, хотя и он тоже. Я увидела дракона. Большой и грациозный, покрытый переливающейся перламутровой чешуей. Он летел. Нет, планировал рассекая широко распростертыми крыльями белые облака. Постепенно приземляясь на просторный, находящийся на уровне замка полигон, он походил на сказку, на ожившую легенду, миф. Походил? Нет. Он ими и был. И сказкой, и легендой, и мифом. Я просто глазам своим не верила, хотя и осознавала, что парящий в небесах дракон не плод моего воображения и не галлюцинация, Рациональная моя страна, твердо уверенная, что драконов не существует, все же заставляла сомневаться в здравомыслии собственного рассудка. «Ваш будущий муж, добавил стоящий подле меня шайрен. И я подавилась воздухом. Несколько раз кашлянула, глубоко вдохнула и хрипло спросила: « Вы, хотя бы понимаете, насколько бредово это для меня звучит. Могу представить. Не можете, отрезала я, не отрываясь от созерцания дракона. И вообще, откуда такая уверенность? Наверное, мне бы сейчас стоило быть хитрее, но скажу прямо. Я не исключаю возможности, что престолонаследник меня заинтересует, и я даже захочу принять участие в устроенном для него отборе невест. Хотя само слово «отбор» для меня звучит унизительно. Но вероятность этого мала, и если подобного не произойдет, то на руку и сердце вашего венценосного дракона я буду претендовать лишь формально. Ваша прямолинейность подкупает. Было невозможно понять, какие чувства сквозят в голосе лорда. Но вы еще не понимаете, в какую игру оказались втянуты. Отбор лишь верхушка айсберга, но даже с этой верхушки вам так просто не сбежать. Я бы еще многое могла сказать и непременно сделала бы это, но Шайрин начал разговор оконченным. Сообщив, что меня проводят, он самолично довел меня до выхода из своих покоев и напоследок добавил что уже этим вечером у меня появится возможность увидеть Эйдена Райхара, на сей раз в человеческом облике. Перед тем, как уйти, я едва не поддалась порыву возобновить разговор, но все-таки сдержалась. Видела, что говорит лорд больше не намерен, а он производил впечатление того, чьи решения всегда тверды и непоколебимы. Удачной аудиенции управителя! Вежливо, но с нотками сарказма бросила я напоследок а его сыну передайте, что более очаровательные летающей ящерки мне еще не встречалось. Впрочем, не нужно. Я скажу об этом сама. Вечером. Лично. Оставив за собой последнее слово, я в сопровождении двух стражей двинулась вперед по коридору, с трудом удерживаясь от того, чтобы не сорваться на бег. Старый кукольник бросил макет, с которым возился последние несколько часов, когда в комнату влетела его дочь. Резко поднявшись с места, он устремился к ней навстречу, и через несколько мгновений она в порыве радости бросилась к нему на шею. «Так это правда?» — растерянно гладя ее по волосам, спросил кукольник, в голосе которого едва ли звучала радость. «Правда!» — поглощенная вихрем эмоций, Диара не обратила на это внимания. «Я так счастлива, папа! Так счастлива!» Отстранившись, он все же растерянно всмотрелся в ее лицо, заглянул в лучащиеся зеленые глаза, и неуверенно улыбнулся. «Для меня нет ничего важнее техномагии и твоего счастья. Но ты ведь не хуже меня знаешь, какие риски несет в себе отбор. И драконы... Они не такие, как мы. Может быть, твое участие еще можно отменить? Как-то переиграть?» Высвободившись из родительских объятий, Диара отступила на шаг. «Как ты можешь такое говорить?» С обидой возмутилась она. «Впрочем, здесь удивляться нечему. Ты только на слова хочешь моего счастья. Но даже говоря о нем, ставишь на первое место свои изобретения. Этих своих кукол, которые давно значат для тебя гораздо больше, чем я». «Это не так». От неловкости, спрятав руки в карман и брюк, кукольник покачал головой. «Совсем не так, Диара. Я беспокоюсь о тебе. Ты...» «Ты же понимаешь, что шансы победить в отборе невелики, а мне не хочется, чтобы после проигрыша твое хрупкое и чувствительное сердечко оказалось разбито. Скажи!» Не дав дочери ответить, без перехода спросил он. «Эти слухи правдивы. Тебя и вправду избрала тень». Некоторое время Диара молчала, борясь с противоречивыми, душащими ее эмоциями. Она бы и хотела сказать правду, поделиться тем, что одновременно и радовала, и сильно ее тревожила, но не могла. Никому не могла рассказать о том, как стала одной из участниц отбора, даже родному отцу. В этом замке у стены мились уши и говорит, что либо следовало с большой осторожностью. Даже здесь, в техномагической мастерской, куда закрыт доступ посторонним. Да, наконец ответила Диара, избегая смотреть отцу в глаза. И чтобы он ничего не заподозрил, перевела разговор на оставленный на столе макет. Подойдя ближе, провела кончиками пальцев по гладким перепончатым крыльям, очертила покрытый мелкой чешуей корпус, из которого местами торчали железные спицы, болты и части миниатюрных механизмов. «Правитель еще не теряет веру в успех?» – не глядя на кукольника, спросила она. «После стольких неудач!» «Я не теряю веру!» – запальчиво отозвался тот. «На этот раз у меня обязательно получится! Непременно вот увидишь!» Мы прославимся, я стану первым мастером, которому удастся вдохнуть в механизм настоящую жизнь». Диара не очень в это верила. Когда-то, давно еще будучи ребенком, она охотно разделяла веру отца в невозможное. С упоением слушала его истории, перебирала шестеренки, помогала ему изготавливать каркасы и подбирать необходимые материалы. Талантливого кукольника-техномага пригласили работать в замок не просто так. Инар Райхар, Нынешний правитель клана решил продолжить дело, начатое еще его отцом. Тому первому пришло в голову, что прогрессивная техномагия, развивающаяся с каждым годом, способна рано или поздно прийти к созданию жизни. Птицы, звери, насекомые – в последние столетия существ, созданных с помощью техномагии, было практически невозможно отличить от настоящих. В Агавийском королевстве центре передовых разработок даже пытались создавать людей – Пока никаких успехов в этой области достигнуто не было, но техномаги славились своим упорством. Однако создать по-настоящему живое существо не удавалось никому, тем более дракона. И только предыдущий правитель водного драконьего клана загорелся идеей воплотить это безумство в жизнь. Но техномаг, на которого он возлагал большие надежды, с поставленной задачей не справился. А вскоре и вовсе погиб. Ходили слухи, что его смерть была не случайной. Просто Верховный совет магов прознал про эксперименты и устранил потенциально опасного изобретателя, оказывающего содействие драконам. Диарубы не слишком волновали эти вечные политические дрязги, основанные на противостоянии драконов и магов, если бы сейчас на месте того техномага не находился ее отец. И ты еще говоришь мне об опасности, усмехнулась она, оторвавшись от созерцания макета. Это мне приходится постоянно за тебя переживать. «Не бойся, кошечка», — теперь уже тепло улыбнулся кукольник. «И меня, и мастерскую охраняют пуще драконьи сокровищницы. Никто не проникнет на территорию драконов без их ведома». Диара приоткрыла рот, намереваясь возразить, но с ее губ так и не сорвалось ни звука. Обсуждение деталей грядущего отбора пролетело для Шайрена как одно мгновение. Аудиенция с сценаром долго не продлилась, но после втронный зал соизволил заглянуть нерадивый племянник, вернувшийся со своих излюбленных гонок. Однако следовало отдать ему должное. Выглядел он безупречно. Ничто не напоминало о том, что последние несколько часов он носился в открытом небе, проходя полосу препятствий наряду с другими любителями экстрима. Посчитав, что вторично пересказывать уже озвученное не имеет смысла, Шайрен предоставил брату инструктировать Эйдена а сам отправился в отдаленную часть западного крыла. Именно там располагался один из самых старых залов, который издавна получил название «Зал теней». В сущности, тень там обитала всего одна, но и она, по мнению многих, в число которых входил и сам Шайрен, была не более чем вымыслом. Когда-то давно, еще во времена предшествующие уничтожению драконов, был построен Райхарват, тогда именуемый «Отверженным». Это был мрачный, одиноко возвышающийся на скале замок, затерянный среди заснеженных гор. Обитающий здесь дракон, как и прочие драконы много лет назад, повелевал всеми пятью стихиями, был кровожадным и наводил ужас на тогда еще совсем молодую Триальскую империю, соседствующую с его землями. По легенде, он похитил младшую дочь императора и заточил в своем замке. У императора имелся сын которому он намеревался передать трон. Поэтому даже ради родной дочери выступать против одного из могущественнейших драконов он не рискнул. Однако, вопреки логике и здравому смыслу, неожиданно для всех между драконом и принцессой возникла любовь. Это чувство было настолько сильно, что двое влюбленных не расставались, и принцесса стала для дракона тенью. Тенью драконево крыла, как прозвали ее в народе. Связь между ними была настолько крепка, что постепенно у девушки появилась способность усиливать магию дракона и словно бы ее отражать. Говорили, дракон не расставался с любимой даже в полете, позволяя восседать на своей спине, что лишний раз доказывало, все это не более чем легенда. Красивая сказка, в которую охотно верят дети, мечтательные особы и просто романтичные личности. Шайрен не относился ни к первым, ни ко вторым. Из давних пор, перестал относиться к третьим. Ни один дракон, особенно в былые времена, не потерпел бы наездника, кем бы он ни был. Это противоречило самой драконии сущности – свободолюбивой, гордой, независимой. Облик дракона – суть силы и свободы, возможность летать куда вздумается, покоряя небеса. И познать такую свободу возможно только в одиночестве. А раз эта история всего лишь вымысел, то никакой тени, обитающей в старом зале, где якобы любила проводить время принцесса, не существует. А поскольку не существуют тени, то видеть, как этим утром она пришла к дочери кукольника и дала знак, что той следует стать участницей отбора, никто не мог. Все это ложь. Направляясь в тот самый зал, куда ранее позвал всех свидетелей, Шайрен в первую очередь намеревался выяснить, кому и для чего эта ложь понадобилась.